Есть ли опасность повторения нефтяного эмбарго, как это случилось в 1973 году? Во-первых, уже не те времена, и энергоносители добывают и в других странах. Во-вторых, к этому можно заранее подготовиться. Да и сами мусульманские страны не готовы к длительному эмбарго. Им нечего поставлять на международный рынок, кроме энергоносителей. Вероятно, западным странам не стоит идти по пути такого обострения ситуации в отношении мусульман, как это делает Китай сегодня. По оценкам аналитиков ООН, в китайских концентрационных лагерях или так называемых лагерях перевоспитания содержится до миллиона мусульман. Как это ни странно, но Пекин поддерживает в этих начинаниях такие мусульманские страны, как Оман, Квейт, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Пакистан и Саудовская Аравия. Вполне возможно взять пример с Японией. Там запрещен призыв к исполнению исламских заповедей. Есть считанное количество мечетей. Страна проводит четкую границу между своими экономическими интересами и своей национальной позицией. При этом японцы абсолютно не считают себя обязанными оправдываться перед мусульманами за свое негативное отношение к религии пророка. В результате в стране проживает менее двух тысяч мусульман. и за последние 30 лет мусульманами Японии не совершено ни одного преступления. Почему бы так не поступить западноевропейским странам? В-третьих, необходимо в зародыши уничтожать возможных противников, не давая им возможности умножиться и окрепнуть. В начале февраля 2018 года новостные каналы и социальные сети облетела весть о полном разгроме американской высокоточной артиллерии и авиации смешанных российско-ассадовских, возможно, подразделений на территории Сирии. На многочисленных роликах, попавших в сеть, можно было увидеть, как сначала уничтожается военная колонна, а затем, несмотря на ночное время, ликвидируется каждый пытающийся убежать боец. Просмотр этих роликов вызывает недоумение. Если за одну ночь, без какого-либо ущерба для собственных войск, американские подразделения способны нанести такой ущерб врагу, то почему за целый год боев против ИГИЛ от этой организации не остались только воспоминания? Почему политические игры с террористами для решения тактических задач предпочтительнее их уничтожения в стратегической перспективе? Взаимоотношения Запада с исламскими вооруженными группировками и движениями а также с исламскими государствами, может поставить в тупик любого обывателя. Конечно, если он даст себе труд хоть немного вникнуть в их историю. Сначала Бен Ладен был союзник США в борьбе против СССР в Афганистане. Потом он оказался главным противником, устроив мегатеракт в 2001 году. Из 19 непосредственных исполнителей этого теракта 15 были гражданами Саудовской Аравии. Однако американские войска зашли в Афганистан, а потом в Ирак. Против Саудовской Аравии никаких действий не было произведено, даже несмотря на то, что эта страна отказалась позволить американским дознавателям, расследующим теракт, допросить саудовских родственников угонщиков самолета. Также трудно будет обывателю понять, почему Муамар Каддафи не был устранен в ту пору, когда он активно и открыто поддерживал террористов всех мастей, когда же он пошел на мировую с Западом. Выплатил компенсации родственникам жертв терактов. И уже после того, как ООН проголосовал за отмену санкций против Ливана, ливийского диктатора свергают и, не, и уничтожают при активной помощи западных стран. Подобных вопросов существует немало. Конечно, простому обывателю неизвестны нюансы закулисной политики. Однако десятилетия подобной стратегии не привели к миру во всем мире. Напротив, именно из-за нее со временем все менее безопасной становится жизнь граждан западных стран в своем собственном доме. Почему же нельзя сидеть сложа руки? Зачем сегодня необходима более действенная борьба с терроризмом, а не пустые политические лозунги и непонятные компромиссы? Людям сложно увидеть день сегодняшний в далекой исторической перспективе. Трудно понять, во что может переродиться организация, подобная ИГИЛ. В начале VII века Ираном правил последний великий сосанитский император Хорсов II Парвиз, что означало «победоносный». Благодаря своим военным походам он значительно расширил пределы государства и настолько пополнил казну, что до сих пор Драхмы, выпущенные в год его правления, самый распространенный сасанитский нумизматический материал. В самом конце своего управления император получил письмо из Аравии. Какой-то никому неизвестный араб, объявлявший себя пророком, предлагал ему принять религию ислам. Харсов II порвал письмо, возмутившись отсутствием печати на нем. Этим неизвестным арабом был Мухаммед, основатель и глава небольшой мусульманской общины на Аравийском полуострове. Он послал подобные письма не только правителю Ирана. По версии мусульманских источников, все другие владыки отнеслись к посланию с почетом и уважением. Иные источники утверждают, что только сасанитский наместник Бахрейна положительно отнесся к предложению Мухаммеда. За ежедневными крохотными изменениями человеку трудно различить глобальные перемены, влияющие на жизнь всей планеты. Когда в 613 году Мухаммед выступил в Мекке публично, Никому и в голову не пришло, каким громадным социальным и экономическим переменам приведут его проповеди. С того памятного выступления прошло десять лет до первого нападения мусульман на торговый караван. Только к концу жизни пророка в 632 году был образован первый арабский халифат, занявший весь Аравийский полуостров. Целый век заняло продвижение мусульманских войск по планете. И только в 732 году, после поражения под Пуатье, восстановился их поход вглубь Европы. За это время у них были победы и поражения. Во время внутренних распри мусульмане убивали друг друга, одни халифы свергали других. Однако в целом молодая религия ислам продолжала победное шествие по миру, покоряя одно государство за другим. Происходило это потому, что жива была идея, и достаточное количество людей, готовых идти за эту идею на смерть. Процессы, протекающие в арабском мире последние полвека, создали среду, вернувшую к жизни эту идею, и немалое количество людей, готовых умереть за нее. Холодная война между СССР и США породила несколько террористических организаций в арабском мире. Оккупация Советским Союзом Афганистана в 80-х годах прошлого века и последующие войны США с талибами воспитала несколько поколений, живущих исключительно войной в этой стране. Оккупация Ирака, поддержка арабской весны, включающая помощь в свержении существующих режимов, попытки организации марионеточных правительств и другие подобные действия западных стран, только подстегнули процессы распространения исламского фундаментализма в арабском мире. ООН, Европейский Союз, большинство правительств одобрили ликвидацию лидера организации Аль-Каиды Усама бен Ладена в 2011 году. Однако его устранение практически не отразилось на террористических атаках в западных странах, да и в арабских тоже. Почти независимо от лидера Аль-Каиды действовал Абу-Мусаб Аз-Заркави. Его организация во многом способствовала разжиганию гражданской войны между суннитами и шиитами в Ираке. Он же организовывал крупные теракты за пределами Ирака. Американцам удалось уничтожить Заркави в 2006 году. Его сменил Абу-Аюб Аль-Марси, который погиб в 2010 году. Следующим был абу Умар Аль-Багдади, бывший член Баасистской партии Саддама Хусейна. Он пошел дальше своих предшественников и объявил себя лидером исламского государства Ирак. Его удалось уничтожить в 2010 году. В 2014 году организация, 2014 году организация ИГИЛ отбросила географическую привязку к Ираку в своем названии и объявила о создании собственного халифата, Очередной лидер Абу Бакр Аль-Багдади провозгласил себя его халифом.